Главный зал незримого университета был полностью подготовлен к рождественскому пиру. Столы гнулись и стонали под грузом столового серебра. А ведь основные блюда еще не начали приносить. Зато на столах высились горы фруктов, и повсюду, куда только падал взгляд, раскинулся лес хрустальных бокалов. О боже, взял меню и открыл его на четвертой странице. «Четвертая перемена!» моллюски и ракообразные, коктейль из омаров, крабов, королевских крабов, креветок, устриц, улиток, гигантских мидий, зеленогубых мидий, тонкогубых мидий и злобных тигровых пиявок с пряным маслом и соусом, вина, шардоне – шепот волшебника, год говорящей лягушки, пиво ухмельное особое. Он положил меню на стол. «И это только одна перемена?» «Они тут любят поесть», — пояснила Сьюзен. О боже, похмелье перевернул меню. На обложке красовался герб незримого университета, а сразу над ним странным шрифтом были пропечатаны три буквы «HBP». «Это какое-нибудь заклинание?» «Нет», — со вздохом ответила Сьюзен. «Эти буквы пишутся на всех меню». «Можешь считать их неофициальным девизом незримого университета». «И что они значат?» «Это бета-пи». Перепой, явно ничего не поняв, продолжал смотреть на неё. «Ну и?» «Это буквы эфепского алфавита и очень красиво выглядят, солидно. А каждый расшифровывает их по-своему. Например, НВП. Нам всё по желудку». «А где тут буква Ж?» – спросил О Боже». Она в уме, ну как в каком-нибудь числосложении. А, а а С умным видом кивнул перепой. «Но очень много букв можно оставить в уме!» И с ожиданием опять посмотрел на нее. юзом вдруг ощутила себя очень беспомощной. «В том-то все и дело», сказала она. «Это шутка такая. Каждый придумывает свой вариант, и все смеются». Она не спускала с него глаз человек умеет смеяться ртом, но над некоторыми вещами вслух смеяться не принято, поэтому можно еще смеяться в душе. «Э -э, как ты думаешь, мне удастся отыскать здесь стакан молока проговорил о Боже, оставив попытки разобраться в человеческом чувстве юмора и растерянно оглядывая огромное количество всевозможных кувшинов и бутылок. сомневаюсь ответила сьюзен, насколько мне известно, Арк-канцлер не очень любит молоко. Говорит, что знает, откуда оно берется, и считает это крайне негигиеничным. Представляешь, и это говорит человек, съедающий на завтрак не меньше трех яиц. Кстати, откуда ты знаешь о существовании молока? «У меня есть э, воспоминания», — пояснил О-Боже. «Правда, очень разрозненные, ничего конкретного, так, обрывочные воспоминания». «Например, я знаю, что деревья растут зеленым концом вверх. Наверное, некоторые вещи боги просто знают, и все». «А у тебя есть какие-нибудь божественные способности?» «Я могу превратить воду в какую-нибудь мерзкую брагу». Он задумчиво почесал нос. «А еще, по-моему, я умею вызывать у людей чертовски сильную головную боль». «Мне нужно выяснить, почему мой дедушка ведет себя странно». «А у него самого ты спросить не можешь?» «Он не говорит. Его мучает тошнота? Ещё какие-нибудь похожие симптомы?» «Не думаю. Кроме того, он не слишком часто ест. Только карри и раз или два в месяц. «Он должно быть очень худой. Ты даже не представляешь, насколько...» Ну, а бывает еще, допустим, человек уставится на себя в зеркало и смотрит, смотрит, смотрит, или высовывает язык и удивляется вслух, почему он такой желтый, или вдруг говорит «Арх!». Ты ничего такого за своим дедушкой не замечала? Видишь ли, у меня есть некоторая власть над испытывающими похмелье людьми. Если он много пьет, возможно, мне удастся его найти. Ни разу не заставала его за подобными занятиями. Да и чего я хожу вокруг да около Надо сказать и все Честно говоря Мой дедушка Он смерть О, его постиг смерть Прими мои соболезнования Да нет Я сказала, что он Это смерть Не понял Смерть Ну, смерть То есть черный балахон Коса, лошадь, цвета блед Кости, череп «Да, смерть!» «Извини, но я вынужден переспросить, чтобы все было предельно ясно!» Спокойным рассудительным тоном произнес «О боже!» «Итак, твой дедушка – смерть!» «И ты думаешь, что он ведет себя странно?»